А потом на Солонг спустилась ночь, и все вошло в свою колею. После сумасшедшего дня жители разбрелись по постелям, оборудование стали запаковывать назад в грузовики, даже полицейские стали меньше высовываться, а ждали приказов. В доме девять по улице фавориток Том устроил мою семейку на раскладушках. Его подручные, вооружившись пневматическими винтовками, сторожили в салоне – а мы с Томом, облокотившись на подоконник, попивали виски, о котором мечтали весь день. Маловита пыталась уснуть около котла в подвале, обернутая в километр бинтов. Ей тоже не терпелось покончить с этим поганым днем. Судя по тому, в каком состоянии ее нашли, как можно так измываться над собакой. Увидев ее такой, мне захотелось ухаживать за ней, лечить ее, чтобы она выздоровела, Гулять с ней по лесу, играть в саду, учить ее всяким фокусом, пускать ее гулять свободно, где хочет, чтобы она снова почувствовала вкус к жизни. Мне показалось, она не против. Но до того ей надо было закончить одно дело и как можно скорее. И так оно и вышло в эту ночь, пока все крепко спали. «Вендетта — это блюдо, которое едят холодным. Так говорят. Только не она. Ей...» Ее блюдо свалилось в глотку прямо тепленьким. Она открыла глаз, услышав скрип через подвальное окошко. Она увидела в темноте человеческую фигуру. Посетитель не подозревал, что там в темноте есть собака, живая. По запаху или по наитию, но она его узнала. Как она могла его забыть? Никто не забывает. И никогда не прощает. Вранье все, что про это говорят». В темноте Мэт усмотрел лестницу, которая должна была привести его ко мне. Он был готов умереть, лишь бы выпустить мне кишки и отомстить за честь своей семьи и всех бандитов мира. Последнее слово должно было остаться за законом безмолвия. Он, наверное, замер, услышав рычание. «Неужели опять эта гадина собака? Вот-вот, та самая гадина собака, которую он избил тем же днем». Собака даже имени, который он не знал Малавита Одно из многочисленных имен Которые сицилийцы дали мафии Маловита. Дурная жизнь. Мне казалось, это гораздо благозвучнее, чем мафия. Добровольное общество. Спрут или Коза Ностра. Маловита. Пусть мне запретили упоминать мое тайное общество, я все равно имею право называть свою собаку, как я хочу, и выкрикивать ее имя повсюду. Тоска по прошлому. На завтра... По состоянию тела определили, что малавита прыгнула ему на грудь и вырвала глотку одним рывком челюстей. Готов поспорить. Потом она вернулась назад, свернулась калачиком у котла и заснула в мире с собой. Эпилог. В маленьком эльзасском городке Бальденвер в доме, стоящем в стороне от других, поселилась семья американцев по фамилии Браун. Едва приехав, глава семьи нашел в глубине сада сарайчик и решил устроить там свой кабинет.